Глава пятая. В тот вечер Арун вернулся с работы в прекрасном настроении. Он хорошо поработал и чувствовал, что вечер тоже пройдет отлично. Домашней катастрофы удалось избежать, и Минакши держалась собранно и элегантно. Арун даже не заподозрил, что несколько часов назад она бегала по дому как ошпаренная. Поцеловав мужа в щеку, Минакши звонко рассмеялась, и ушла к себе переодеваться. А налетела на папу, осыпала его поцелуями, но уговорить его пособирать с ней головоломку не сумела. А руну показалось, что лата немного не в духе, хотя в последнее время она почти всегда была такая. Ма, А что ма? Попробую следить за ее переменами настроения. Она из-за чего-то досадовала, наверное, чай подали не вовремя». Варун, как обычно, был лохмат, помятый и уклончив. «Почему?» — в который раз спросил себя Арун. «Ну, почему его брат такой бесхребетный, вялый, и почему он всегда ходит в тех же лохмотьях, в которых спит?» «Выключи эту дрянь!» — проорал Арун, войдя в гостиную, едва не оглохнув от пьянящего взора. Варун, хоть и робел перед старшим братом, который навязывал домочадцам свои утонченные вкусы, порой все же поднимал голову лишь за тем, чтобы ее тотчас безжалостно сняли с плеч. Голова отрастала очень медленно, но сегодня она как раз достигла прежних размеров. Варун выключил граммофон. В груди у него теплилась ярость. Он с детства вынужден был терпеть деспотизм Аруна, и ненавидел его всей душой, впрочем, как и любую власть. Однажды, еще в школе святого Георгия, в порыве антиимпериализма и ксенофобии, он нацарапал слово «свинья» на двух библиях и был за это крепко выпорот белокожим директором. После Арун набросился на младшего брата с проклятиями, припомнив все обидные истории из его жалкого детства и все прошлые прегрешения. «Конечно, ворун испугался!» Но, даже втягивая голову и зажмуриваясь в ожидании побоев, от атлетически сложенного старшего брата Варун думал, «Только и умеешь, чтобы присмыкаться перед англичанами и лизать им зад! Свинья! Свинья!» Видимо, мысли эти отразились на его лице. Пощечину ему все же влепили. Во время войны Арун слушал речи Черчилля по радио, и приговаривал совсем, как англичане, «старый добрый Винни». Черчилль всегда открыто ненавидел индийцев и с презрением отзывался о Ганди, куда более великом человеке, чем он сам. Варун не испытывал к английскому правителю ничего, кроме сильнейшей безотчетной ненависти. «Переоденься уже! Сколько можно ходить мятой поджами? Через час придут Безилкок с женой!» Не хочу, чтобы они приняли меня за хозяина третьесортной тхармашалы. Примечание тхармашала — убежище, гостевой дом для паломников, хинди. — Ладно, надену что-нибудь почище, — угрюмо ответил ему Варун. — Не что-нибудь! — Оденься прилично, — рявкнул Арун. Прилично, — тихо передразнил младший брат. Что ты сказал? Медленно и грозно прорычал старший. Ничего. Прошу вас, не ссорьтесь, запричитала госпожа Рупа мэра. Пожалейте мои нервы. А ты не лезь, ма. Грубо осадил ее Арун и показал пальцем на дверь в коморку Варуна. скорее чулан, чем спальню. Марш отсюда! Сейчас же переоденься! Я как раз собирался. Ответил Ворун, пятясь к двери. Чертов, дурак! Проворчал Арун себе под нос и тут же с нежностью обратился к Лати. — Ну, а с тобой что случилось? Почему нос повесило? Лата улыбнулась. Всё хорошо, Арун, Пхай. Пожалуй, я пойду готовиться к приходу гостей. Арун тоже отправился переодеваться. А минут за пятнадцать до прихода Безила Кокса с женой вышел в гостиную и обнаружил, что все, кроме Варуна, уже готовы. Минакши выплыла из кухни, где следила за последними приготовлениями. Стол, украшенный безупречными цветочными композициями, был накрыт на семь персон и сверкал лучшей посудой, приборами и бокалами. Отменные закуски, виски, Херес и Кампари уже ждали гостей, а парну уложили спать. — Где он? — спросил Аруну своей жены, матери и сестры. — Пока не выходил. Наверное, у себя в комнате отсиживается, — ответила госпожа Рупа мэра. — Ты бы на него не кричал, сынок. — Пусть учится вести себя прилично в приличном доме! Здесь не место для дхоти, Пусть одевается подобающе! Несколько минут спустя... В гостиную вышел Варун. В чистой курте под не драной, зато без одной пуговицы. Он принял ванну и сделал вид, что побрился. Сам он считал, что выглядит вполне презентабельно. А Рун так не считал. Его лицо побагровяло. Ворун это заметил и, конечно, обмер от страха, но втайне остался очень доволен собой, От ярости Арун даже потерял дар речи, а через несколько секунд взорвался. Ах ты, сволочь, идиот! Хочешь всех нас опозорить? Ворун несмело поглядел на брата. Что позорного в индийской одежде? Спросил он. Разве я не могу одеваться, как хочу? Малата и Бхатбхиджи надели сари, а не европейские платья? Почему я должен подражать белым даже в собственном доме? Не по душе мне это. А мне плевать, что тебе по душе, что нет. В моем доме ты делаешь так, как я сказал, и точка. Быстро надевай рубашку и галстук. Не то, не то. Не то что? Варун Пхай спросил Варун, бросая вызов брату и наслаждаясь его яростью. Не разрешишь мне... «Отужинать с твоим коленом боксом? Что ж, пожалуйста, я куда охотнее сяду за стол со своими друзьями, чем буду унижаться перед этим бокс -валой и его бокс-валли!» «Минакши, вели Ханифу убрать один прибор!» — сказал Арун. Та замерла в нерешительности. «Ты меня слышала?» — угрожающим тоном спросил ее муж. Минакши встала и выполнила его приказ. «Оно вон!» — проорал Арун. «Убирайся и ужинай со своими дружками, шамшистами, и чтоб ноги твои тут не было до конца вечера. Имей в виду, я с таким поведением мириться не стану. Если ты живешь в моем доме, будь добр соблюдать мои правила!» Ванун вопросительно и с надеждой взглянул на мать — Милый, сделай, как он сказал, прошу тебя. Ты такой красавчик, в рубашке и брюках. К тому же на твоей курте не хватает одной пуговицы. Иностранцы этого не поймут. Мистер Кокс, начальник Аруна, мы должны произвести на него хорошее впечатление. — Да какое впечатление он может произвести? — топнул ногой Арун. — Как его не одень! все равно дурак дураком. Чего доброго еще начнет задирать безела Кокса, с него останется, ты ж знаешь, ма. Но все, выключай фонтаны. Видишь, ты всем испортил настроение, дурачина!» Вновь обратился Арун к младшему брату, но того уже и след простыл.